Излагается легенда о техах и нелегалах, которые в группировках реально крутых парней. Мля, там пасть не по делу откроешь. Все, хранты, жмур. Занимается взломом кэшей и переводом денег. М да, знакомое дело, аналог наших кардеров. Но аппаратура нужна, не слабая. Черт! Лучше бы я последнего не говорил. Парни смотрят с благоговейным восторгом. Боров с воодушевлением. Только солдат спокоен. Тех, так ты в натуре? Боров, я не помню. Да и как могут взять черного теха, если за ним стоят реально крутые парни? Получаю еще кусок интересных сведений о чужом мире. Оказывается, допросная химия здесь является обычным явлением, и если кто попадает в лапы закона живым, то кольётся абсолютно и полностью. Видя выражения лиц шнырей, верю, безговорочно. Да уж, с доказательствами для правосудия здесь просто. Так, Бак закончил. Вставляю аккумуляторы в первую игру. Тишина. Во вторую. заработала Кнопки. Ага, две не функционируют. Разбираю обе коробочки. Чищу контакты, перекидываю. Да здравствует унификация. Кнопки собираю, включаю. Что-то новенькое про двух собак и ворону. Пододвигаю все борову кроме телефона. — Телефон завтра посмотрю, старшина. — А насчет кэши надо сначала реально подумать. — Не вкурил? — Тебе что, Тех, ничего не надо? Ты не очень сильно головой ударился? — Боров. — Ну, часы пластиковые могу взять. Парни, разыграете кому? — Тех. А тебе самому? Вторые? — Вторые? Зачем? «Тих, хмля Тебя реально стерли! До тебя в натуре не доходит, зачем людям вещи?» «Боров, что мне надо, у меня есть. Кстати, хочешь совет?» «Ну?» «Выменяй себе все электронные игры. Я их посмотрю, как я смогу, те отремонтирую. А потом давай поиграть». «Не вкурил». Давай поиграть, но не за просто так. Пусть игрок платит. Мля! Ну, тех! А еще, говорит, стертый. Шныри, ша, если кто проболтается. Да, Боров, мы понимаем. молчим старшина. А уже забыли. Тех, кореш. В натуре, если дело выгорит, мля... Боров найдет, чем отплатить. Подписываюсь при народе. Договорились, старшина? Боров с братишкой ушли, но сюрпризы на сегодня не кончились. Парни честно разыграли часы. Бак неверяще смотрит на запястье. Пошептались и подошли пять ко мне. Тех, у крыс, оказывается, была нычка. Мы порешали это тебе браслет цепочкой из крупных звеньев с чернью, серебро. Какой же путь проделало украшение, пока не оказалось на свалке в тайнике урода? Тут застежка слабая была. Лотник подогнул. Парни, это дорогая вещь. Может, не надо? Нет, Тех, ты достоин. Ты заслужил. Сделай тайник и спрячь. — Спасибо, парни. Мне очень приятно, честно, сразу прятать. Давайте хоть померяю. Цепочка легла, как сделанная на меня. Чуть свободно, металл холодит кожу. — Вот видишь, тех, мы сами мерили, всем мало значит, точно, для тебя. — Парни, спасибо. Буду должен. Когда подстригал Кента, душевую кабинку в его апартаментах собрали, бак и уголь готовы залить горячую воду. Он неожиданно спросил. «Тех, ты знаешь, что тебя считают черным?» Старшина Боров упоминал, сэр Кент. «Хм, упоминал. Он хочет собрать сходку и узаконить тебя черным техом. — Что молчишь? — Я не знаю, что это изменит, сэр Кент. — Тогда ты будешь официально приравнен к законникам. Получишь право носить и использовать дубинку, право вызывать на бой. Как-то сразу представилось, как разделываю на арене лома. А, впрочем, чего этим добьюсь? Он обходит меня, я не трогаю его. У Лома другие проблемы. Власть утека сквозь пальцы. Подчиненные, мастерские, подстрекаемые Боровым и его бригадой, открыто демонстрируют недовольство и наглеют на глазах. Все вопросы с ремонтом и стрижкой решаются через Борова. Задумка с монополией на игры удалась блестяще. Десять игрушек работают почти непрерывно. Бак только успевает заряжать аккумуляторы. Эта радость обходит лома его последних сторонников. Что-то мне кажется, что ходить в старшинах ему осталось недолго. Ты не хочешь воспользоваться правом боя? Сейчас? Нет, сэр Кент. Оно не помешало бы для защиты моих друзей, но пока никто не стремится их обижать я подумаю над твоими словами ты закончил тех подаю зеркало не маленькое как у нас а полноцнное размером с тарелку зеркало для бритья кент рассматривает отражение поднятое расчесанные на прямой пробор волос открывают высокий лоб мыслителя аккуратные виски присыпаны сединой наверняка на воле Отбоя не знал от женщин. — Хм, оригинально и хорошо. Благодарю тех. — Пожалуйста, сэр Кент. — Ты подстрижешь тень? — Конечно, сэр Кент. — Так, а как подстричь нашего молчуна? Впрочем, я знаю ответ. По фотографиям давно заметил, что полицейские прически... Миров идентичны. Попробую порадовать парня. Еще немного снять волосы, чуть поработать станком. Где зеркало? Опа! Зеркало держит сэр Кент, и он явно заинтересован реакцией охранника. Тень смотрит в зеркало, потом в глаза Кента, а потом они вместе смотрят на меня. Мда... Нельзя так интриговать людей. Знаешь, Тех, чем больше я тебя вижу, тем больше у меня возникает вопросов. Молчу. Благодарю, Тех. Пожалуйста, тень. Шныри, заливайте воду и можете идти. Тех, тоже уйди с моих глаз долой. Да, сэр тема «Черного теха» получила неожиданное продолжение на следующий день. Закончив с законниковской мелочевкой, я взялся за телефон рыбы. Переточенные инструменты из маникюрного набора позволили полностью разобрать аппарат. Рядом лежат детали из оставленного Боровым. Внешне идентичные аккумуляторы заряжены. Степень унификации здесь высокая. Изучаю схему телефона Борова. Управляющий процессор. Микросхема. ЦАП. Радиоканал. Стоп. А почему блоков радиоканала два? Кстати, антенн тоже две. Вторая совсем маленькая. А вот и поломка. Заметная трещина поперек платы. Жаль. А что у рыбы? Начал с динамика и неужиданно угадал. Залит. Микрофон. Та же беда. Липкая гадость намертво заклеила фетровую прокладку. Что еще? Клавиатура. Платка полностью слиплась с контактной накладкой. Несмотря на разный вид пластиковых кнопок, замена удалась. Перепаиваю микрофон и динамик. Частично собираю, придерживая аккумулятор пальцем, включаю. Загорается дисплей. Началась загрузка. Так, а это что за надпись? No user. Подержав загадочное сообщение, телефон выключаться. М да не повезло. Интересно, а как аппарат определил, что я не его пользователь? Пин не запрашивался. Рфид. Точно. Вот и назначение второго радиоканала с маленькой антенной. Хорошо придумано. Воровать телефоны в этом мире бесполезно. Собираю аппарат Борова, продолжая размышлять. Нет, не может такого быть, чтобы не допускалась смена владельца. Рынок Second Hand в этом мире развит прекрасно. В любой газете несколько страниц объявлений. Есть целые газеты, посвященные продаже Б.У. Внимательно просматриваю плату. Разъем подключения внешнего программатора отсутствует. Через контакты зарядки? Нет. Схема развязки также отсутствует. Есть только цепь заряда. Радиоканал? Очень сомневаюсь. Особенно касательно РФИТ. Тут шифровка и алгоритм должны быть предельно закрыты государством и не выходить за границы технопарка. А это что за контактные точки? Дорожки к ним идут от управляющего процессора. Замыкаю пинцетом. Частичная сборка, попытка запуска. Эффект тот же. Кстати, установленный аккумулятор закрывает с собой контакты. Это чтобы их нельзя было замкнуть. Нельзя обычному пользователю. А я нежно прижимаю. Зачищенный проводок, установленным аккумулятором. Пик. Ага. Убираем замыкатель. Аккумулятор на место. Включаем. Дисплей недвусмысленно вопрошает. Ты, юзер? Конечно, yes. Музыкальный перелив. Значки на цветном экранчике. Вот только не радует ноу-сигнал. No ну что же, будем искать. Если рассуждать по уму, то вершина строительной кучи у шалаша может помочь. Надо идти к Борову.